Глава 56. Ирина. Вопрос Сергея повисает в воздухе автомобиля, как грозовая туча. Ловлю взгляд мужа в зеркале заднего вида. У него глаза цвета грозового неба, а я до сих пор панически боюсь грозы и убийственно ярких молний. Только тепло шерсти Брауна под пальцами немного успокаивает. «Стас для меня непонятен, я не могу сказать, что я к нему чувствую, но он для меня как глубоко засевшая заноза». Неловко усмехаюсь. «Мне до сих пор его прошлого назвать Сергеем хочется, а нынешнего?» «Я не знаю, какой он настоящий, вот и все, запуталась». Вздыхаю я. «Прости, это явно не то, что ты хотел услышать от своей жены, да?» «Разумеется, я хотел чтобы ты бросилась ко мне с распростертыми объятиями и поцелуями, чтобы крест на прошлом и вперед, ну, просто не бывает». У нас были и объятия, и поцелуи, Серёж. Только отношения не выясняются одной постелью. Ты мне безумно дорог. Я тебя люблю, но к Стасу я прикипела. Это называется «собака на сене». Ириш, не обижайся. Не хочу с тобой ругаться. Я тебя забрать к себе хочу. Заберешь, Если заберу против твоей воли, чем я буду лучше него, а? Усмехнулся Сергей. Ничем. Я же люблю тебя, Дуреху, Если ты решишь, что нахер, и тебе не сдался. А со Стасом будет проще, легче, удобнее. Я замерла, сердце колотилось, как сумасшедшее. «То что, Серёж? Ничего? Для меня ничего. Я забрал тебя себе однажды, потому что и ты этого тоже хотела, понимала и отдавала себе отчет. Но сейчас насильно забирать, удерживать и лишать свободы не стану. Тебе надо разобраться. Если ты решишь не в мою пользу, значит, я где-то херово старался. Отпустишь? А сам? Отпущу, если надо будет. Люблю я тебя». «Отпускать всегда сложнее, но если тебе так будет лучше, если вдруг окажется, что Стас тебе дороже, то отпущу. Даже не появлюсь больше никогда в этом городе. Опять стану одичавшим бездомным котом». Я улыбаюсь на его последние слова. «Ты самый хороший и ласковый кот. и не хочу, чтобы ты становился бездомным. Если ты не определишься, то по-другому не выйдет, Ир. У Стаса иногда в голове хрен знает, что творится, если он трынички предлагает». Ты была и со мной, и с ним. Так вышло ничего не изменить. Не ты виновата, что все так запуталось. Но я сам. Я кляну себя за прошлое. Хотел бы исправить его и быть счастливым с тобой вдвоем. Прости, что может быть давно. Давлю на тебя, не имея права требовать многое. Но ты для меня все. А без тебя не будет ничего. Без полутонов. К дому Стаса мы подъезжали уже молча. Каждый был погружен в свои мысли. «Я на кухню закажу нам еды», — бросил Стас. «Если хотите, можете остаться на ночь». «Нет, я не останусь, просто соберу вещи». Браун привычно увязался вслед за мной, Сергей остался на кухне со Стасом. Мужчины не разговаривали. Между ними чувствовалось сильное напряжение. Я дошла до лестницы и села на одну из нижних ступенек, впитывая в себя воздух и атмосферу дома, где прожила, как в сказке, последний год. Но сказка оказалась не настоящей, а границы волшебного мира оканчивались на расстоянии вытянутой руки, как в рождественском снежном шаре. Потом мы с Брауном прошли наверх и прогулялись по коридору несколько раз. Остановившись у двери спальни, супружеской спальни, я замерла, не решаясь войти внутрь. Внезапно я поняла, что не хочу туда заходить. Я развернулась и быстро спустилась на кухню. Я решила, что не буду забирать вещи. «Пусть все остается здесь», — сказала я, обращаясь к Стасу. «Или можешь избавиться от моих вещей». «Избавиться?» — Стас оперся локтями на стол. «От нашей с тобой жизни избавиться решила?» «Это была не настоящая жизнь, мне очень жаль. Я еще не помню многого, но вдруг поняла, что некоторые вещи лучше оставить в прошлом. Ты мне дорог, но только в границах вот этого, ненастоящего мира. Как на сцене театра, в спектакле, когда веришь, что любишь партнера». Так у нас. Я даже не хочу вспоминать, за что я тебя не взлюбила и как получилось, что я потом забеременела от тебя. Ничего из этого не хочу. Вдруг я потом не смогу относиться к тебе по-хорошему вообще. А я хочу, чтобы осталось что-то светлое между нами. Я произнесла эту фразу и выдохнула облегченно. Решение пришло само, просто и быстро. Стоило мне немного отпустить ситуацию и перестать оценивать поступки мужчин, как мне стало легче. Почему-то уверена, что я поступаю правильно. Улыбаюсь, словно получила долгожданный подарок. Лицо Стаса искажается гримасой. Ему моя радостная улыбка, как кость поперек горла. Значит, можно было не стараться исправить прошлое, да? Криво усмехается, разглядывая свои большие ладони. Ничего из этого, обводит рукой дом. С собой взять не хочешь? Меня, например. Нет, не хочу. Несколько дней назад хотела. Трахала, стекла кончала. Это секс, Стас. Я считала тебя своим мужем и верила в любовь. Любовь никуда не делась, но люблю я своего Серёжу. А к тебе я просто, как ты сам сказал, прикипела. За год к чему только не прикипишь. От некоторых привычек не просто избавиться. И. Ра. Я не собираюсь избавляться и отгораживаться от того, что было. Я хочу идти дальше. Прошлое есть, от него не избавиться. Но оно осталось прошлым. Сергей в это время сидел спокойно, слушая. Он замер, как будто даже не дышал. Мой. Весь. Я не вижу выражения его лица, потому что смотрю в лицо Стасу, но чувствую Сергея каждой клеточкой кожи, каждой вибрацией своей души. Мой муж всегда давал мне то, что необходимо, но никогда не принуждал и не заставлял. Он не запирал меня от всего остального мира и не требовал, чтобы я считала его центром вселенной. Мой муж был готов даже разомкнуть объятия, ударить себя по рукам и отойти в сторону, чтобы я была счастлива. «Значит, вот так ты решила, да?» – медленно спросил Стас. «Да именно так». Я надеялся на другой ответ. Даже предлагал вариант мирного соседства, чтобы не отпускать. «В этом весь ты. Рвать, выгрызать зубами и не отпускать. Ну Вот такая у меня любовь, Ира. Хоть как-то, но схватиться за желаемое. Но такая любовь не по мне. Я действительно желаю, чтобы ты нашел свое счастье, свой кусочек пазла. Не меня. Я просто временно заблудилась здесь». Стас резко двинулся вперед. На мгновение мне показалось, что случится что-то непоправимое. В его глазах было слишком много нетерпеливого огня и несогласия с моими словами. Но потом он резко выдохнул и сел на стул, сгорбившись, словно из него вынули стержень. — Давай, Серёга, вали, забирай свою девочку с другой планеты. Потухшим голосом сказал он. — Можно я заберу с собой Брауна? — спросила я. — Он твой уже давно, мой лучший поступок от всей души. Стас несколько секунд смотрел ничего не с взглядом в стол, а потом резко поднялся. «Мне здесь тоже делать нечего». Сережа обнял меня и поцеловал в висок, уводя за собой. Стас резким размашистым шагом вышел вслед за нами. Пока мы сидели дома, у Стаса и разговаривали, на улице снова пошел дождь. Сердце испугано дрогнуло. Паника пощекотала затылок горячим дыханием. Сережа обнял меня одной рукой, поцеловал волосы. «Когда-нибудь ты перестанешь бояться дождя? Я тебе помогу. Веришь?» Я закивала головой, часто-часто, слушая отдаленные раскаты грома. Все равно чувствовала себя загнанным в угол животным. Стас стоял у своего автомобиля и курил, глядя куда-то в сторону. «Давай вот так». Сережа обхватил мою руку и рожал кулак, поглаживая пальцы. Заставила меня шагнуть вперед и раскрыл ладонь, поддерживая ее. «Дождь? Это просто вода. Не бойся». «Мы совсем справимся. Веришь?» Я зажмурилась, ожидая, что небеса рухнут на землю или произойдет глобальный апокалипсис, потому ладонь беззащитно выставлена вперед под шепот дождя. Но ничего страшного не произошло. Сердце замерло на месте и сорвалось бешеным пульсом. Едва теплые капли бились о ладонь. Меня больше не трясло сильной дрожью, Но я все равно ни за что бы не разомкнула пальцы другой руки, переплетенные с пальцами серёж Мой муж, любимый и единственный. Вернулась, Ира. Счастливо шепчет Сергей, накрывая поцелуем мои губы. Вернулась же, да. Да, ты меня вернул. Люблю тебя.